Глава двадцатая. Четки. Мы сказали, что визирь, узнав лорда Гордона и видя на дворе большое истечение народа, поспешно вышел из дома, свирлы и бежал, хотя и сильно был взбешен встречей с Карампурдари. Возвратившись в свой дворец, он сел в той же комнате, на той самой софе и даже на том самом месте софы. Где сидел в тот вечер, когда беседовал с доктором о звездах, мрачное лицо Паши могло внушить страх всякому, кто увидел бы его в эту минуту. Тюрбан на его голове, развязавшийся в то время, как Паша обнажил кинжал против врага, чтобы умертвить его, позволял видеть бритую, похожую на тыкву голову Паши. Медного цвета лицо его побагровело от гнева и сделалось еще свирепий. Сверкающие грозные взоры визиря были неподвижно устремлены на небо, на то самое небо, по звездам которого он несколько времени тому назад с таким искусством и умением читал судьбы людей. Надменность, самолюбие, ярость и безумие по-видимому волновали в эту минуту его душу, тогда как в уме пошли. Воскресли воспоминания о побеге жены и Карампурдари, о чем в последнее время он было позабыл. Мунштук длинного его чубука, вложенный в рот, испускал клубы дыма, наполнявшие комнату. То, приткнутый к жестковолосому и бороде, ерошил их и уподоблял волосам индейцев Америки, которым неизвестно употребление бритвы и гребня. Паша долгое время сидел в таком положении. Четыре раба с крестообразно сложенными на груди руками и с опущенными вниз глазами стояли на вытяжку по обе стороны дверей. Страх изображался на их лицах, и они с трепетом ждали приказаний своего господина, который, хотя не открыл рта и не произнес ни слова, тем не менее внушал невыразимую робость этим несчастным созданием. Последние были приучены по одному выражению лица своего повелителя узнавать в хорошем расположении духа он или гневен. Вдруг Паша обратил свой взор с неба в комнату и, бросив чубук в сторону, подал глазами знак одному из слуг, чтобы тот принял его и приготовил снова. Слуга приблизился, положил левую руку себе на грудь, и, наклонившись всем телом, взял чубук и выполз из комнаты. Между тем великий визирь, достав из кармана императорские четки, стал играть ими и вертеть вокруг руки. Скоро Паша снова погрузился в свои думы. Образ врача раздражал его. Мысль о нанесенном ему бесчестии, о том, что жена его бежалась неверным, переполняла Пашу гневом. С другой стороны, тайно покрывавшее это происшествие, способ, каким жена его могла так скоро отворить темницу, наконец, смерть бежавших в Ялике в высшей степени возбуждали любопытство визиря. Наконец, мысли о том, что врач столько лет проживает в Константинополе без его ведома, что врач этот так бесстрашно направил свои пистолеты против самого великого визиря. Стыд, что при виде Карампурдаре он струсил, и, что всего важнее, врач безнаказанно ускользнул из его рук. Все эти мысли сделали ярость визиря столь сильной, что он, став на колени на софе, с такой силой швырнул от себя четкий, что нитка порвалась, и шарики рассыпались по комнате. Между тем, как сам Паша произносил по-турецки ругательства, рот его покрылся пеной, как будто перед Пашой и в самом деле стоял кармпурдари. Три раба пали ниц и стали собирать шарики, стараясь при этом не произвести ни малейшего шума, не произвести ни единого звука. Несчастные дрожали и как бы предугадывали грозу. Наконец вошел и четвертый слуга с Чубуком, приблизился к Далматан-Паше и, наклонившись, положил на землю оправленную в серебро трубку Чубука, поднося последний визирю, который все еще продолжал стоять на коленях на Софе, погрузившись в размышления. Раб прождал несколько минут не изменяя своего положения. Наконец, не желая нарушить покой своего господина, приткнул чубук к Софе и, удалившись, стал помогать другим трем слугам собирать чётки. Четверть часа провёл Паша, не изменяя своего положения на Софе, и только по временам произносил страшные проклятия и ругательства, обращая к Босфору своё лицо уже не красная, а бледная, признак, что гнев Паши усилился. Слоги, собрав четки, нанизали их опять на шнурок. Скоро визирь, как бы от усталости, упал на софу и, поджав под себя ноги и оперев спину на подушке, взял чубук, который между тем успел погаснуть. Паша напрасно два-три раза к ряду Пробовал затянуться, полагая, что трубка еще не погасла. Теперь гнев его обратился на слугу, который приготовил трубку. Он подал ему знак приблизиться, и когда тот, полагая, что ему приказывают снова приготовить чубук, скоро подбежал к Софе, великий визирь быстро приподнялся на Софе и, подняв высоко чубук, ударил им слугу по голове. Паша повторил этот маневр два-три раза, так что одновременно голова несчастного раба росилась кровью, а сам чубук разломался на три части. Паша же в бешенстве мычал, как разъяренный бык. Как? Погасшую трубку сметь подавать мне! И в ярости скрежетал зубами. Все слуги дрожали от опасения, Как бы их ни постигла подобная же участь, они никогда не видали еще своего господина в таком сильном гневе. Когда в руках паши остался последний обломок чубука, он швырнул им в раба, но промахнулся. Наконец паша пополз на другой конец софы и, схватившись обеими руками за бороду, растянулся на софе. Новый чубук был подан визирю. Новые клубы да и дымы стали выходить из его рта, и новые мысли замелькали в его голове. Спустя несколько минут визирь, обратившись к рабам, велел всем им удалиться и послать к нему Али. Али явился и подошел к Софе. Походка его была тверда и нисколько не походила на робкую походку прочих слуг. Это показывало, что Али находился в фамильярных отношениях со своим господином. — За преддверием, — сказал визирь своему любимцу, — и подойди ко мне. Нам следует кое-чем потолковать серьезно. Араб запер дверь и легкими шагами подошел к Паше, чтобы выслушать его повеление. — Думал ли ты, Али, чтобы Гиур этот был еще жив? чтобы он жил по целым годам в Константинополе, и чтобы я ничего не знал об этом. Тот самый Гиур, который увел мою жену. Чтобы Гиур этот посещал дом Логофета тайком от меня. Как он мог ускользнуть из моих рук? Я поистине и сам не могу понять этого. Лорд Гордон был в доме Логофета. Откуда он взялся? И, должно быть, ему было известно, что жена его скрылась в этом доме. Что, если лорд узнает, что я — причина ее смерти? Что, если он узнает от свирлы подробности этого дела? Тогда посланник английский станет требовать удовлетворения. Тогда султан муфтий... — О, тогда ли я погиб, — сказал паша. Поднимаясь на Софей, хватаясь руками за голову. — Тогда султан Шаимина узнает все. — Я вижу, что мрак и темнота окружают Али меня со всех сторон! — вскричал Паша, сжимая кулаки и бегая по комнате. Затем, после непродолжительного молчания, остановившись, он прибавил. — Слушай, Али, будь внимателен к тому, что я скажу. Нам не следует более терять ни одной минуты. Врач убежал от меня, поэтому сегодня невозможно будет схватить его. Итак, на время оставим его в покое. Но я желаю, чтобы сегодня ты доставил ко мне все семейство Логофета. Возьми с собой пять человек и отправляйся с ними в Татавлы сколь можно скорей. Пожар будет погашен, потому что он невелик» ты постучишься в ворота и войдешь в дом. Если не захотят тебя впустить, ты силой ворвись и доставь ко мне мать трех сестер и обоих мальчиков. Доставь всех их и брось в подземелье. Мне следует без исключения всю семью спустить в колодец, потому что если кто-нибудь из них, даже дитя, останется в живых, то смерть Леди Гордон может быть открытой, тогда я погиб. Али, я не успокоюсь, если в течение одного часа ты не исполнишь все это. Кроме того, нужно, чтобы кто-нибудь отправился в Смирну и доставил бы мне голову Леонида. Пусть будет проклят тот час, когда я отправил этого человека в Смирну. Али Алифенди пишет мне, что Леонид, изменник и приверженец Муфтия. Если бы господин мой. Не сбежался народ, то кинжал этот два-три раза вонзился бы в тело Геура-врача, — отвечал Али. — Итак, верный мой слуга, отправляйся. Даю тебе два часа времени, по прошествии их я желаю, чтобы вся семья Логофета была бы брошена в подземелье. Али поклонился и готов был выйти, как визирь остановил его, сказав, — Послушай, Али, — Я отправляюсь на свадьбу к Самуилу Бембинисте. Когда ты приведешь их в тюрьму, то приди известить меня об этом. — Хорошо, господин, — отвечал слуга и вышел. Визирю, по-видимому, стало несколько легче на душе. Он подошел к Софе и, сев на нее, склонил голову на подушку. Скоро он опять поднялся с Софы и захлопал в ладоши. На этот зов явился слуга, и Визирь спросил: его, готовы ли лошади. Уже час тому назад, как лошади готовы, и все слуги ждут вас на дворе, отвечал слуга. Я сейчас выйду, отвечал Визирь, гнев которого мало помалу стих. В то самое время, как слуга выходил из комнаты, другой раб вошел и, поднося визирю маленький ящик, сказал Ваше превосходительство Прибыл какой-то капуджим-паша от начальника султанской стражи и приказал мне вручить вам этот ящик. Визирь, взяв ящик и осмотрев его с большим вниманием, сильно встревожился. Он велел слуге выйти и запереть дверь. Оставшись один, паша вынул из кармана связку ключей и, выбрав между ними один маленький, отпер им ящик и достал из него букет цветов, находившийся в этом ящике. Осмотрев внимательно этот букет, визирь прочел на прилагающейся карточке следующее: лицо, доставившее этот ящик, я сама, поэтому прикажи впустить меня немедленно. Я имею большую надобность к тебе. Едва паша разобрал эти слова как страха овладел им, и он остался недвижим. «Какое-нибудь великое несчастье случилось», — бормотал он про себя, «если сама султанша Эмина решилась прийти ко мне в такое время». Паша приказал немедленно ввести прибывшего Капуджим-Пашу. Войдя в комнату, молодой Капуджим-Паша обернулся и собственной рукой запер за собой дверь. Оставшись наедине с визирем, он снял с головы тяжелый блестящий элмет и скинул русую фальшивую бороду и такого же цвета подделанные усы. Когда все эти искусственные принадлежности мужского лица исчезли, взором Паши предстала молодая красивая женщина, лоснящийся широкий лоб, Круглое лицо, глубокие глаза, правильный нос, розовые губы и высокий стройный рост обличали в султанша красивую черкешенку. Будучи одета в платье капуджим-паши, султанша была чрезвычайно изящна. За поясом у нее были воткнуты два пистолета и кинжал. Широкие красные шаровары, из-под которых виднелись две стройные ножки, уподобляли султаншу амазонки Омарале, которая заставила самого Геракла заниматься пряжей подле себя. «Что случилось, султанша Имина? Какая причина заставила тебя прийти ко мне в такое позднее время? Кажется, давно уже мы не виделись. Я, будучи занят делами, не мог выбрать свободные минуты, чтобы навестить тебя». Ты, как видно, пришла, наконец, сама ко мне, чтобы поругать меня за это. Какая честь! Какое удовольствие видеть тебя в первый раз в моем доме! Тебе не страшно было одной выйти на улицу в такой поздний час? А что, если бы тебя узнали?» Говоря это, Паша взял черкешенку за ее красивую маленькую ручку, желая усадить ее на софу. «Нет-нет, я не сяду» отвечала султанша взволнованным, но твердым голосом. — Я не затем пришла, чтобы сидеть у тебя. Я пришла сообщить тебе, что завтра грозит нам гибель. Даниил Коккала бежал из Адрианопольской тюрьмы и в настоящую минуту находится подле султана. Падишах принял его наилучшим образом и назначил для него содержание в своем собственном дворце. Сведения этим мне сообщила Равиджи, моя верная подруга, которая в настоящее время пользуется наибольшей благосклонностью султана. Чтобы убедиться в верности моих слов, прочти это. С этими словами султанша показала Паше другой букет цветов, внутри которого находилась записка со словами ⁇ Адрианополь Даниил Коккала». Визирь в страхе отступил назад и, взяв из рук султан букет, стал рассматривать его самым внимательным образом, бормоча про себя. «Даниил Коккало убит. Это я знаю самым положительным образом. О, измена! Где Мадзар Паша? Еще другая измена! Карампурдари! Коккало жив! Черные тучи отовсюду нависли надо мной! Не шутка ли все это имена? Не обманывает ли тебя Равиджи?» Не строит ли тебе по дешах ловушки? Нет здесь ловушки, нет. Известная тебе Равиджи, самая верная моя подруга и любимая теперь жена султана. Здесь не может быть коварства, прибавила именно с сильным беспокойством. Говори же, Паша, что нам нужно делать? Мы пропали, визирь! Бледность лица султанши и ее слабый прерывающийся голос Показывали, что появление Даниила Кокалы в столице грозило обоим им великой опасностью. «Не бойся, моя пташка, что ты так встревожилась? Я для тебя, и ты для меня. Если это так, то ты должна выслушать мои наставления и указания, которые я сообщу тебе. В настоящем нашем положении ты непременно должна выслушать меня». Над нашими головами висит топор. — Сядь же и выслушай меня, но наперед позволь мне отлучиться на минуту. Сказав это, Паша повернулся и, отворив дверь, вышел из комнаты. — Сюда, ко мне! — крикнул Паша. Когда явился Али, Паша сказал, арестованных сейчас же запереть в тюрьму. — Пусть никто, по какому бы то ни было важному делу, не входит ко мне если только я сам не позову. Лошадей поставить в конюшни и всякий пусть займется своим делом. На свадьбу к бембенисте я не поеду. Отправить кого-нибудь, уведомить его, что очень важное дело воспрепятствовало мне быть у него». Сделав все эти распоряжения, визирь возвратился в комнату, где сидела Эмина, и запер за собой дверь изнутри. «Я не могу оставаться у тебя более пяти минут», — сказал султанша, поднимаясь с софы и дрожа всем телом. «Мои люди и лошади ждут меня в Кройжемси». «Зачем ты замыкаешь двери и говори скорей, что ты имеешь сказать?» «Сядь, моя возлюбленная, что с тобой и зачем ты спишешь? Ты меня пугаешь своим поведением? Я не укушу тебя. Чего ты так боишься?» Или ты не узнаешь меня, что так страшишься? Ты меня заставляешь дрожать. Сказав это, визирь обнял рукой тонкий стан султанши, желая усадить ее опять на сафу. Я не боюсь тебя, — отвечал султанша и ловко освободилась от рук визиря. — Не касайся меня. Не нужно объятий, не прибегай к насилию. Не злоупотребляй в своем доме моей снисходительностью. — грозно вскрикнула Эмина. — Чтобы я, душа моя, мог злоупотребить твоей снисходительностью? — Я, который обожаю тебя, я злоупотреблю твоей добротой, — отвечал Далман-паша, вращая дикими страстными глазами. — Сядь, нам следует спокойно поговорить, — прибавил визирь и положил свои руки на плечи султанши, желая усадить ее на софу. — Зачем ты спешишь? Мы напрасно только теряем время. Султанша поспешила сесть, но отодвинулась несколько назад, чтобы освободить свои плечи от рук паши. При этом визирь, так как все туловище его было наклонено вперед, пауниц. Однако он не спешил подняться, но, смеясь, сказал Я не виноват, не я. Султанша вся вспыхнув, Отступила еще шага на два от визири и сказала, «Визирь, визирь, я сказала тебе, не употребляй насилия. Подумай о том, что завтра я буду матерью государя. Вспомни о том, что я первая султанша. Если ты думаешь злоупотребить мной, то взгляни сюда на эти два пистолета. Один из них для тебя, другой для меня. Или ты не знаешь меня?» Визирь бросил робкий взгляд на пистолеты и, сложив на груди руки, склонив на левое плечо голову, сказал торжественным тоном, «Ты хочешь без причины убить меня? Что же я готов? Чего же лучше желать, как не умереть от твоей руки? Стреляй же неблагодарное из твоих пистолетов! Зачем медлишь? Поспеши освободить меня от страшных мук!» которыми терзает меня твое обворожительное лицо. Такова-то награда за мои заслуги. Ах, боже мой, вскричал султан, шаломая руки. Боже мой, Долматан, неужели теперь есть время для подобных разговоров? Что за зверская душа у тебя? Головы наши в опасности. Судьба грозит отнять престол у моего сына. Если бы я знала, что такое легкое впечатление произведет на тебя прибытие Даниила Кокалы? Если бы я знала, что ты опять обратишься к своим любовным дурачествам, я никогда бы не пришла к тебе в такое время», сказала султанша презрительным тоном. Визирь извили эти слова, но он не подал вида и, сохраняя прежнее свое положение, отвечал, «Что же такое ты слышала от меня?» «Что ты слышала?» В то время, как я готовился указать тебе способ, каким мы можем освободиться от страшной грозы и как нам позаботиться о нашем будущем, ты стала дрожать, и, бог весть, какие подозрения возникли в тебе. Сядь же, и не будем напрасно терять времени, прибавил паша, указывая султанше место на софе. — Ах, боже мой! — вскрикнула султанша бросаясь как бы от сильной усталости на Софу. — Говори же, говори, что ты хочешь сказать! Визирь поднялся с Софы, со сложенными на груди руками склонил голову и погрузился на несколько минут в раздумье. В это время султанша, взяв с Софы императорские четки, которые позабыл на ней визирь, стала их внимательно рассматривать. Спустя немного времени визирь опустился перед Эминой на колени и дрожащим, как бы не своим голосом, сказал именно, послушай мой план. Узнай единственное средство, которое я вижу при настоящих обстоятельствах, чтобы сын твой не утратил престола». «Но наперед скажи мне», — сказал Пашаня, окончив мысли, которую хотел высказать. «Скажи мне, любишь ли ты султана?» «Напротив, ненавижу». Отвечал с отвращением Эмина. — Но встань! Что это за положение ты принял? Чего ты хочешь от меня? — Итак, ты не любишь султана, — переспросил с дикой радостью визирь. — Обрати же, прошу тебя, все свое внимание на мои слова, а не на мое положение. Следовательно, ты ненавидишь султана. — О, я питаю к нему отвращение! — Отвечал султанша, и на лице ее выразилось при этом что-то дикое. — Но к чему этот вопрос? — Скажи, пожалуйста, за что ты ненавидишь султана? — продолжал визирь, пристально смотря на мину. По какой причине я ненавижу его? — переспросила султанша. — По той самой причине, по которой все женщины перестают любить того, который оказался недостойным их любви. Но к чему ты предлагаешь мне подобные вопросы? Тебе известна причина? О, Боже мой, встань, прошу тебя!» «Итак, сердце твое свободно», — прервал визирь Имин, исполненный радость. «Ты никого не любишь». «Люблю своего сына», — отвечал султанша. «Люблю наследника турецкого престола, моего милого сына», — прибавила Эмина более громким голосом. Итак, если ты любишь своего сына, того самого сына, которого и я люблю, как свое собственное дитя, и которого прославляю, как истинного монарха, прибавил Визи с хитростью лисы, то неужели ты не полюбишь и того человека, который столько заботится о твоем сыне, который столь верно, с опасностью для собственной жизни, служит тебе и готов, «Своей кровью служить тебе до последней минуты!» «О, конечно! Я не могу не быть благодарна к тем, которые верно служат мне, не могу забыть тех, которые соблюдают интересы моего сына», отвечала с царской важностью султанша. «Но к чему этот вопрос?» прибавила она, как бы не понимая визиря. Визирь был уязвлен до глубины сердца. Ответ султанши давал ему место слуги подле ее, а не любовника. Поэтому он встал, отступил несколько шагов назад и, пройдя вдоль комнаты, возвратился к прежнему месту, обуздав несколько свой гнев. «А что, султанша, имена?» — сказал он. «Что, если бы угрожали твоей жизни? Если бы сын твой подвергался опасности...» потому что другая султанша имеет наготове своего сына, который в глазах отца считается более воинственным. Что если другая женщина царит в уме султана более тебя? Скажи, что если при таких обстоятельствах нашелся бы человек, который, благодаря своему влиянию на народ, способен защитить твои права, и освободить тебя от всякой опасности, неужели он и тогда не заслужил бы у тебя ничего более, кроме простой благодарности? Неужели сердце твое осталось бы равнодушным к тому, который тебя любит? — Как, сын мой, подвергнется опасности потерять престол визит? Тебе известно что-нибудь? — Откуда ты знаешь это? Говори! — вскричала Эмина и в сильном волнении встал Сафы. Софы. Визирь, видев впечатление, какое произвели его слова на султаншу, почувствовал сильную радость и отвечал более прежнего мягким голосом. — Разве тебе неизвестно, султанша, что брат твоего сына имеет также своих приверженцев? Ему содействует муфтий, который есть главное противодействующее тебе лицо. Или для тебя это новость?» «Ах, боже мой! Правда ли то, что ты говоришь?» Отвечал султанша, опускаясь опять на сафу. «Сын мой в опасности, а ты, изменник, не говоришь мне об этом!» «Пока еще сын твой в неопасности, но с наступлением нынешней ночи он будет в опасности, равно как и ты сама», отвечал визирь, радуясь удаче. «Сын твой!» Равно как и мы с тобой будем в опасности, как скоро султан узнает от Даниила Коккалы о смерти Аники. Когда узнает способ, каким Даниил Коккала попал в тюрьму Адрианополя. Когда узнает об измене, которую я приготовил ему ради тебя. С этими словами Паша, подойдя к имине, взял ее за руку и она теперь без сопротивления позволила ему это. «Слышишь ли, что я говорю, — прибавил паша, — когда султан узнает о моей измене ради тебя?» «Только ради тебя одной решился я обмануть моего монарха». «Довольно, довольно! — сказал султанша. «Итак, что же теперь будем делать?» — спросила она, и холодный пот выступил на ее лице. — Что будем делать? — переспросил визирь. — Я и сам не знаю. Есть только одно средство, которое может сохранить нам наши головы на плечах. — Говори, Далматан, говори, что ты думаешь. Идет ли дело о моем сыне, о том, как он может сохранить себе престол, а вопрос о моей жизни для меня несчастный совершенно безразличен. — Дело касается твоего сына, это правда но также и твоей собственной жизни, столь необходимой для твоего сына и столь драгоценной для меня. — Несчастный сын мой! — Говори, долматан! — вскрикнула султанша, испустив глубокий вздох. — Средство, о котором я говорю, столько же отчаянно, столько же опасно и трудно, сколько необходимо и неизбежно. — Кончай же, говори, наконец! — — вскрикнула Имина, вращая своими воспаленными глазами. Визирь побледнел и сказал шепотом. — Смерть падишаха неизбежна. — Что ты говоришь, зверь? Смерть моего супруга, моего возлюбленного супруга, которого я и теперь не перестала любить. Нет, я солгала, сказав, что ненавижу его. Я обожаю его, люблю его. Я умертвила Анику именно потому, что люблю султана, ревную его и буду всегда любить. Он отец моего сына, он мой государь, вскричала Имина. Визирь сильно встревожился. Теперь он понял, почему султанша не отвечала на его любовь. Ему стало известным, что Имина обожала государя. Но визирь знал также, что она страстно любит и своего сына. Поэтому, желая вызвать в уме султанши мысль о сыне, Далматан сказал, «Когда тот, которого ты обожаешь, не обращает на тебя внимания и считает тебя своей рабыней, когда он устраняет твоего сына от престола и угрожает даже его жизни, а также и твоей, и моей, то не будет ли глупостью с твоей стороны «Любить такого человека!» «Не будет ли в этом случае безумие не обезопасить, пока есть еще время жизнь твоего сына?» «Разве жизнь моего сына в опасности?» — вскричала в отчаянии Эмина. «Говори ради бога, долматан!» «Если угрожают правам на престол его, ты должна угрожать и его жизни». — холодно отвечал Паша, пожимая плечами и лукаво улыбаясь. — Нет другого средства, — продолжал он, — предоставить право на престол второму сыну, кроме смерти первого. — О, ты правду говоришь, визирь, но нет, сын мой не умрет. Завтра я паду в ноги его отцу и стану просить его, чтобы он не убивал доброго невинного сына. «Я одна виновница смерти Аники!» При этих словах прекрасные глаза султанши переполнились слезами. «Не кричи так громко», — сказал визирь, сильно перепугавшийся, когда услыхал, что Емина хочет открыть всю тайну султану, чтобы только спасти своего сына. «Что за неразумные речи, — говоришь ты, — какие гибельные планы замышляешь? Таким поступком ты только усилишь, — гнев султана против себя. Как только он узнает, что мы с тобой виновники смерти его Аники, то пытки целого света не смогут удовлетворить его ярости. Чтобы отомстить смерть Аники, падишах способен растерзать твоего сына на твоих глазах. Оставь же твои гибельные планы и слушай меня. Средство, предлагаемое мною, самое простое. «Самое спасительное! Оно страшно, дерзко, опасно, но необходимо, неизбежно и единственное спасение для нас!» Казалось, что султанша слушала теперь план визиря с меньшим против прежнего ужасом. Она оставалась безгласной и задумчивой, склонив свою голову на белую, как мрамор, руку и страстью своей напоминала не обу. «Сколько лет прошло, как ты не видала султана, своего возлюбленного супруга?» — спросил визирь. Имина с удивлением взглянула на визирь и отвечала. «Я вижу его ежедневно». «Ежедневно?» — вскрикнул с удивлением визирь. «Ежедневно! И он бывает у тебя в комнате?» «В комнате моей он не бывает». Уже целых два года он избегает меня, но я вижу его, когда он по пятницам идет молиться в свою мечеть. Он избегает тебя два года. Целых два года ты не говорила с ним, живя в одном дворце с ним. И ты можешь любить человека, который нисколько не думает о тебе, который нежится в обществе других женщин, — сказал визирь, издавая пронзительный и насмешливый хохот. — А сколько лет он не видел твоего сына? — спросил визирь. — Шесть месяцев, — отвечала Эмина. Сильный румянец, покрывший ее щеки, и внезапные изменения, которые произошло во всей фигуре султанши, показывали, что визирь уязвил самое чувствительное место ее самолюбия. — Шесть месяцев. — повторил он, складывая за спину руки. — Шесть месяцев, тогда как брат его видит султана ежедневно. — Хорош отец твоего сына, отец, которого ты обожаешь и который между тем презирает тебя и твое дитя, только потому, что он узнал, что в последнем нет охоты следовать его преобразованиям, который хочет умертвить всех нас, потому что мы погубили его Анику. О, это ужасно. Я вижу, в жизни моего сына грозит опасность. Смилуйся, сжалься, Далматан. Кроме тебя у меня нет другой опоры. Кому я прибегну? Уж не к муфтию ли? — вскричала Имина. У тебя нет никого. К кому бы ты могла прибегнуть? Покажи в Далматан Махмуд, до тех пор даже сам пророк не коснется тебя, султанша. Предоставь мне действовать и забудь о своей ложной любви к Падишаху. Оставь его погрязнуть в ней. Смотри на свою любовь к нему как на сладкий сон. Выйди из своего заблуждения и положись на человека, который освободив тебя от смерти, будет вечно обожать тебя. Сын, уже ты ему приготовит государство управлять которым до сего дня не удостоился еще ни один султан. Моя долголетняя опытность пусть служит посохом, который будет служить тебе опорой. — Итак, в чем же состоит твой план, визирь? — спросила Имина. Мой план, — отвечал нерешительно визирь, — состоит в том, что падишах должен умереть. Но не внезапно, а постепенно, при посредстве яда, который в короткое время должен сокрушить его здоровье. Яд, этот, я сам приготовлю. Ты же, при помощи твоей верной Раваджи, поднесешь его султану. Эта медленная смерть султана будет нам полезна в двояком отношении. Во-первых, я буду иметь время увеличить свое влияние, так что по смерти Падишаха. Меня объявят опекуном несовершеннолетних. Во-вторых, этим мы устраним от себя всякие подозрения. Кроме того, я поставлю особых надзирателей, которые наблюдали бы за твоим сыном. Вот в чем состоит мой великий план. Видишь ли, какую я жертву приношу тебе. Но ты должна будешь следовать тем наставлениям, которые я получу от врача. Ты должна довериться мне, положиться на меня. Что же касается Даниила Кокалы, то я его не страшусь. Любовь султана уже погасла, образ Аники померк. А тебе известно, что эти грозные орудия, служащие к удовлетворению страстей и государей, исчезают вместе со страстями, как только проходят последние. И так решено. «Падишак должен умереть для того, чтобы царствовал твой сын, для того, чтобы мы спаслись, и, наконец, для того, чтобы народ не утратил отцовских обычаев, которые султан старается уничтожить». Имина слушала визиря с сильным волнением. Глаза ее были дикие и показывали, что султанша находится в сильном гневе. Когда наконец Долматан кончил свою речь, она вскричала: "Ты бесчеловечный! Хочешь коварно умертвить моего мужа и при этом думаешь сделать меня орудием твоего адского плана? Ничтожный человек! Ты уже посягаешь на самый трон! Ты трус, должен умереть от моей руки, а не возлюбленный мой супруг!" с этими словами и мина из за пояса пистолет, направила его на визиря. Паша на самом деле от страха чувствовал дрожь по всему телу, но из стыда, не желая выдать себя перед женщиной, характер которой, как он знал, был стремительный и пылкий, но в то же время благородный и способный к раскаянию, не изменяя своего положения, бросил на султаншу взгляд, исполненный любви и лукавства, Затем, сложив на груди руки, он несколько минут сохранял молчание и, наконец, сказал «Ты хочешь умертвить меня за то, что я стараюсь спасти твоего сына от угрожающей ему опасности? Поступай, как хочешь. Делай то, что сама считаешь полезным для своей будущности. Для меня же все кончено». Сообщив тебе мой план, я не могу долей оставаться здесь в должности визиря, потому что жизнь моя будет ежеминутно находиться в опасности с той минуты, как Падишах узнает, что я замышлял против него. Немедля, сию же минуту, я должен оставить Константинополь. Завтра мне следует быть вне пределов Турции. Прощай. Приготовить мне немедленно лошадей. Крикнул визирь, захлопав в ладоши и направляясь к двери. «Прощай, султанша! Молю Аллаха, чтобы не приключилось какого-нибудь несчастья с тобой или с твоим сыном. Однако я полагаю, что немного времени пройдет, как ты вспомнишь о Долматане. «Постой, визирь! Куда ты бежишь? Помоги мне, пророк!» — вскрикнула султанша, вскочив с софы и в одно мгновение схватывая визиря за руку. — Зачем ты бежишь? Зачем покидаешь меня, долматан? — Смилуйся, визирь, не гневайся на мою вспыльчивость. Я никогда не думала убить тебя, я только хотела погрозить тебе. Не покидай же меня, беззащитную, в таком положении. Увы, сын мой! С этими словами Эмина как безумная побежала, и, распростерши свои объятия, желала ими удержать визиря, полагая, что тот серьезно думал покинуть ее. Визирь почувствовал невыразимое удовлетворение от нежного дыхания султанши, от приятного запаха благовоний, которыми была напитана она. Сопротивление, оказанное Эми на его бегству, переполнило визири величайшим наслаждением и он думал уже заключить ее в свои объятия, но, видя, что Эмина склоняется в пользу его плана, Долматан удержал себя и с лицемерной холодной усмешкой сказал «О, да, ты должна убить меня. По необходимости ты должна убить меня, Эмина. Иначе мне следует сию же минуту оставить столицу, потому что я не желаю» чтобы голову мою вздернули на виселицу. Итак, доставь мне приятную смерть от твоей руки или позволь мне бежать, пока есть еще время. Останься, останься, долматан, если ты действительно любишь меня, вскрикнула, как безумная султанша, и, пав к ногам визири, жала ему руки. Клянусь Аллахом, что твоя тайна никогда не выйдет из моих уст. Я буду любить тебя, как пестуна моего сына. Оставь меня, султанша. В эту минуту ты должна решиться на одно из трех. Или умертвить меня, или последовать моему плану, или, наконец, позволить мне бежать. Не беги, прошу тебя, не беги. Дай мне подумать, и завтра ты получишь от меня ответ. Трудно в одну минуту решиться на такое». «Великие планы», — перебил ее визирь, — «чем более о них размышляют, тем более величественными и неисполнимыми представляются они. Напротив, чем поспешнее идем мы к их выполнению, тем легче становится само выполнение, и тем больше мы прославляем свою победу. Итак, теперь же решись спасти сына, столь сильно любящего тебя, или отца» который не заботится даже о том, живали ты или нет, и который питает отвращение к тебе. Решайся же, наконец!» Во все это время взор визирь был устремлен на дверь, как будто визирь помышлял действительно бежать. «О, я несчастная мать!» — вскричала Имина со слезами на глазах и, встав, закрыла свое лицо руками. Затем, после непродолжительного молчания, Она подошла к Софе, взяла оттуда императорские четки и, показывая их визирю, спросила, «Узнаешь ли ты эти четки? Помнишь ли, за что получил ты их?» Визирь молчал. «Четки эти, — продолжала имина, знак милости и доверенности к тебе, султана, за твои заслуги ему. Считал ли ты, сколько на них шариков?» Сколько шариков в этих четках, через сколько ступеней почести перевел тебя государь и возвел, наконец, на ту ступень, которую ты теперь занимаешь. И что ж? Чем ты выражаешь свою признательность к нему? Ты помышляешь умертвить его. — Довольно, — сказал с гневом визирь, — ты именно неразумное существо. В тебе нет никакого постоянства чувств. Ты безумно любишь сына, и, несмотря на это, приносишь его в жертву какому-то глупому и смешному чувству к его отцу. Ты имеешь возможность спасти его, и однако решаешься предать его в руки султана, который завтра же задушит вас. Да, я получил от него эти четки, как знак его милости ко мне, но должен ли я за это называть ночь днем по его капризу? «Ради любви к нему должен ли я жертвовать любовью к народу, к моей религии, и, что всего важней, любовью к тебе и твоему сыну? Ты бронишь и обличаешь человека, который приходит спасти тебя от опасности. Итак, прощай, поступай так, как вразумит тебя Бог. Предоставляю тебя по печенью пророка», — сказал визирь с притворной печалью и с решимостью протянул руку к двери, чтобы отворить ее. Султанша, полагаю, что визирь вследствие пренебрежения ее к нему хочет бежать, в отчаянии бросилась в его объятия, бормоча про себя. — Вот я в твоих руках, визирь. Не беги, делай, что хочешь, я слушаюсь тебя. Спаси только моего сына. Я в твоих руках. Чего ж тебе нужно еще? Визирь был в восторге, прижимая султаншу к своей груди. Обратившись к ней, он сказал ласковым голосом, — Я узнаю твою нежную душу. Тебе жаль отца твоего сына, и ты имеешь право жалеть его. Но когда дело идет о спасении твоего любимого сына, когда дело идет о спасении целого народа, когда я, нижайший твой раб, Предлагаю тебе все мои старания, и единственно только за то, чтобы получить это несказанное блаженство, эти сладкие минуты. Говоря это, визирь все сильнее и сильнее сжимал в своих объятиях прекрасную султаншу и горячими поцелуями покрывал ее щеки и уста. Имина старалась между тем высвободиться из рук визиря, крича... «Честь моя, честь!» Но визит продолжал сжимать султаншу в своих объятиях, удваивая и утраивая свои поцелуи, и упал, наконец, вместе с Эминой на сафу. Султанша, как угорь, выскользнула из его рук и, став против визиря, смело окинула его с головы до ног презрительным взглядом. Затем, поднеся к своему лицу носовой платок, вытерла им щеки и покраснела, как рубин. «О, позор!» — вскрикнула, наконец, Имина. «Я, великая султанша! Завтра мать от империи, мать ее государя, опозорена столь постыдно одним из моих рабов! Умри же, бездельник! Умри, коварный убийца моего мужа!» И с этими словами султанша выстрелила в визиря. Одновременно с выстрелом послышался вопль визиря и шум от падения его тела. Комната переполнилась дымом, оконные стекла задрожали, и шум, подобный грому, распространился из отворенных окон по Босфору. Султанша, побледнев, стояла посреди комнаты слушая стоны визиря. В эту минуту лицо ее было особенно прекрасно. Гнев, вместо того, чтобы запечатлеть на нем нечто страшное, сделал его, напротив, еще более привлекательным и живым. Между тем слуги, услыхав выстрелы стоны визиря, побежали немедленно в его комнату и, вопреки повелению своего господина, чтобы никто не смел войти к нему без его призыва, Старались отпереть дверь комнаты. Дым успел уже рассеяться, и султанша могла теперь как бы сквозь густой туман разглядеть визиря, распростертого на полу. При этом зрелище она отступила назад, устрашась своего поступка и его последствий. Султанша уложила пистолет на свое место, и чтобы не быть узнанной слугами, которые ломились в дверь, с быстротой молнии надела фальшивую бороду, покрыв голову большим фесом капуджим-паши. Робко и с глубоким раскаянием в душе подошла она к визирю. Характер мина был вспыльчив и раздражителен, но в то же время добр и благороден. Итак, теперь султанша серьезнее стал рассуждать о своем поступке. Она увидела, что навсегда утратила главную свою опору. Утратила человека, который, благодаря ее красоте, был главным помощником султанши в ее предприятиях. Именно сознавала, что подобного наказания не заслужил человек, который, несмотря на свой предательский характер, всем пожертвовал для нее. Поэтому она подошла к визирю и, желая узнать, жив ли он, Коснулась его, причем слезы опять обильно оросили ее глаза. — Будь милостива, султанша, жалься надо мной, — жалобно проговорил визирь. — Пожалею обо мне в последние минуты моей жизни. Я недостоин коснуться руки великой султанши. Я злоупотребил ее добротой. Смилуйся, султанша. Отвори двери, пусть войдут слуги. Я сделаю необходимые распоряжения, чтобы ты беспрепятственно могла удалиться, не будучи узнанной. О, я радуюсь, что получил смерть от твоей руки, ту самую смерть, которую я недавно у тебя просил. Желаю, сыну, твоему счастья, желаю, чтобы султан опять вспомнил о тебе. Сожалею только о том, что пророк не удостоил меня оказать какую-нибудь пользу престолу твоего сына. Прощай, Мина. Сказав это, визирь попытался немного приподняться. — Нет, долматан, ты не умрешь. Что я сделала с тобой, с помощником моим, с моей единственной опорой? Прошу прощения, визирь, прости меня. Нет, ты не умрешь. В противном случае я сама немедленно последую за тобой. Но ты не умрешь!» И с этими словами султанша побежала отворить двери. Слуги хлынули в комнату, и прежде всех Али. Увидев своего господина на полу, он закричал. «Что это такое? Ты убил моего господина! Ты умертвил великого визиря!» И, вынув свой кинжал, устремился на султаншу. — Остановись, Али! Не касайся Капуджим-Паши! — сказал визирь, приподнявшись немного, но тотчас, чувствуя сильную боль, опять упал на пол. — Поспешите поднять вашего господина! — распорядился султанша. — Положите его на сафу и бегите за доктором! Али едва услыхал этот голос, как сейчас узнал, кто был Капуджим-Паша. Он с почтением отступил назад, подошел к своему господину и при помощи двух других слуг положил его на софу. Пуля раздробила левую руку визирю, причинив боли и воспаление. Впрочем, визирь был вне опасности. — Как ты себя чувствуешь? — спросила султанша, взяв визиря за руку и усевшись подле него. Визирь подал знак, чтобы все, кроме Али, удалились. Слуги вышли, переглядываясь между собой и не зная, чем объяснить случившееся. «Был ли ты там, куда я тебя посылал?» — спросил визирь Али. «Только что возвратился оттуда ваше превосходительство. Но вы нуждаетесь в помощи, и нам не следует терять времени. В какое место вы ранены?» «Я не думаю, Али, чтобы была опасность. Пророк спас мне жизнь». «Может быть, я потерял левую руку, но у меня остается еще правая», — прибавил визирь, обращаясь к арабу. «Говори, что ты успел сделать? Привел ли тех, за которыми я посылал тебя?» «Ваше превосходительство! Почти весь квартал Татавлы находится в опасности сделаться жертвой пожара. Дом Логофета покинули. Жильцы же его схвачены и отведены в английское посольство» поэтому я ничего не мог сделать», — отвечал араб с беспокойством и страхом. «Несчастье за несчастьем!» — вскрикнул визирь и попытался подняться, но немедленно, как только протянул на Софе руку, почувствовал мучительную боль и испустил вопль. «Ты сильно страдаешь, визирь», — сказала Имина, которая, предавшись своей печали, совершенно не поняла разговора слуги с господином. «Беги скорее за врачом!» — обратилась она к арабу. Визирь полупривстал и сел, положив голову на подушки Софы. Он подал Али знак, чтобы тот отправился за врачом. Прошло несколько минут молчания, в течение которых великий визирь сильно страдал не столько от боли, причиняемой раной, сколько от мысли, что смерть леди Гордон на следующий день будет всем известно, так как семейство Логофета отведено в английское посольство. Даниил же Коккало жив и находится вблизи государя. Это молчание, во время которого Имина, смотря на визиря, чувствовала раскаяние и сожаление, и, держа его нежно за руку, плакала, было, наконец, прервано долматаном. «Султанша», — сказал он, — В тысячу раз я лучше желал бы смерти, чем этой простой раны. Я был бы гораздо счастливее, если бы был убит. Рана моя ничтожна в сравнении с теми пытками, которые ожидают меня. Да-да, большое облако стало заволакивать мою звезду. Ту самую звезду, которая четыре года тому назад была столь блестяща, которую я и из этого самого окна... С этой самой Софы видел столь сияющий. Видишь ли, вон то темное облако, которое помрачает мою будущность. Прости меня, Имина. Прости меня, если я не умел чтить тебя, если я показался тебе неблагодарным относительно того, который подарил мне эти четки. Причиной тому ты и твой сын. Я хотел видеть тебя столь счастливой, какой желаю. Может быть, кто-нибудь другой доставит тебе это счастье, но я опасаюсь, как бы и твоя будущность не омрачилась. Даниил Коккало имеет большое влияние на султана. Пришло время, когда ты должна удалиться отсюда. Малейшее подозрение в том, что ты в такое позднее время выходила из дворца, будет гибельно для тебя и твоего сына. Может быть, мы не увидимся более. Может быть, эта ночь будет последнюю для меня. Итак, прощай. Завещаю тебе три совета, чтобы охранить наследника от всякой опасности. Во-первых, удали от себя всех прислужниц, кроме самых верных тебе. Во-вторых, не позволяй своему сыну удаляться от тебя даже на одну минуту. И, в-третьих, Не прикасайся ни к одному кушанью, не исследовав его предварительно. Я вижу, что сильная буря угрожает оттаманской империи. Прощай, султанша. Время тебе удалиться. Как? Удалиться и оставить тебя в таком положении? Тебя, который столько сделал для меня и для моего плана? Нет, не оставлю я тебя пока не узнаю характера твоей раны. Нет, долматан, ты должен жить, чтобы спасти меня и моего сына. Для того, чтобы я жил, ты должна спасти меня. От меня ты не опасайся ничего визить. Клянусь Аллахом сохранить в глубине своей души намерение, которое ты высказал относительно Падишаха. Сохраню его там, где погремена тайна смерти Аники». В доказательство верности моих слов, примет от меня вот эти четки. И султанша достал из своего кармана четки, подобные тем, которые имел визирь. «Возьми их», — сказал султанша, — «это самый дорогой подарок, какой я имею от падишаха с того времени, когда он меня сильно любил. Четки эти составляют приятные воспоминания о тех блаженных минутах, которые я изведал в этом свете». Четки эти составляют печальные воспоминания для меня теперь, когда я нахожусь в немилости у султана и вижу его отвращение ко мне. Обе пары этих четок принадлежат сокровищнице калифов, и два таинственных обетования связаны с ними, обетования, которые известны одним только султану. Одно из них принадлежит самому пророку, другое его дочери Фатиме. Четки эти никому никогда не даются, но если кому-нибудь будут даны, то получивший их свободен от всякого преследования. Пока ты обладаешь этими четками, падишах не может коснуться тебя, даже если бы ты оказался причастным самых величайших преступлений. Султан должен наперед отнять у тебя четки, положить их обратно в сокровищницу, и затем уже преследовать тебя. Пока Падишах знает, что я владею четками, он не может причинить мне ни малейшего вреда. Он может вредить моему сыну, но не мне. Другое обетование состоит в том, что четки эти должны быть даримы только тому, кто оказал наибольшую услугу государству или тому, кто доставил монарху наивеличайшую радость и которая при этом имеет отношение ко всему народу. Ты получил одни из этих четок за то, что предупредил восстание и пожар в Константинополе. Я другие в тот день, когда родила моего сына, потому что этим доставила государю величайшую радость о престолу наследника. Прими же от меня эти мои четки, цену которых ты теперь знаешь, и будь уверен, что пока они будут в твоих руках, я не открою твою тайну. Узнав важное значение четок, Далматан пришел в неописуемый восторг и попытался немного приподняться. Прилив радости, которую он почувствовал при таком известии, был столь силен, что Паша, вместо того, чтобы поблагодарить султаншу, обратил свой взор за окно и, осмотрев небо, с воодушевлением вскрикнул «Нет! Нет!» Я вижу, что звезда моя еще не померкла. Посмотри, облако исчезло, и путь ее должен быть еще длинен. Сколько шариков на этих обоих четках, столько же рамазанов увидят еще мои глаза. Люди, которые вначале пользуются благосклонностью султанов, делаются впоследствии предметом их ненависти и отвращения. Мы находимся в таком именно положении имена. Поэтому я должен жить, чтобы охранять права твоего сына, чтобы защищать самого себя. Клянусь Аллахом, что пролью последнюю каплю крови за тебя и за наследника. Благодарю тебя, султанша, если ты под влиянием гнева хотел умертвить меня то взамен этого ты награждаешь меня недосягаемой честью. Если бы ты знала, каким целительным бальзамом служит для меня благосклонность, которую ты мне оказываешь, позволь же мне почтительно облобызать твою благодетельную руку». И толматан, поднеся руку султанши к своим губам, продолжал. «Тебе следует сейчас же удалиться». Очень может быть, что Султан велит позвать тебя, чтобы получить сведения касательно Даниила Коккалы, поэтому поспеши возвратиться во дворец. Я не могу возвратиться раньше прибытия врача. Жизнь, твоя, Визирь, для меня единственная надежда. Сильные крики и шум на дворе, как будто кого толкали и влекли по земле, прервали речь султанши. Визирь, заслышав знакомый ему голос, приподнялся и сильно встревожился. Султанша в испуге тоже встала со своего места. В эту минуту, тяжело дыша, вошел Али. Казалось, как будто он с кем-нибудь боролся. Но радость изображалась на его черном лице, на его открытом рте, из которого выглядывали два ряда белых зубов, и в его красных, налитых кровью глазах. «Я не нашел визирь твоего врача!» Я оставил одного коваса, чтобы он привел его, когда тот возвратится. Но я привел наилучшего врача в Константинополе, одного старого твоего знакомого. Пророк не спасал его мне, как иудеям манну. Господин мой будет очень доволен увидеть его. Ввести ли его сюда? — прибавил Али, взглянув выразительно на визиря. — Ты колеблешься? — спросил султанша. «Чего ты медлишь?» В то же время и визирь подал рабу знак согласия, и на губах его появилась улыбка, выражавшая большое удовольствие. Дверь снова отворилась, и Али вместе с другим рабом втащили в комнату визиря Карампурдари, который дрожал всем своим телом. «Преступника или врача привели вы?» вскрикнула гневно султанша. Зачем вы держите его так крепко? Подойди сюда, врач. При тебе ли необходимы инструменты? Сюда. Иди ко мне, доктор, проговорил визирь кротким голосом. «А, -а, а это ты, старый друг мой? спросил визирь с притворной любезностью, протягивая врачу правую руку, на которой висели. Обе пары четок. Но взгляд, брошенный визирем врачу, выражал затаенную ярость. Испуганный врач со страхом приблизился к визирю и, запинаясь, сказал «Вы, ваше превосходительство, больны? Будьте уверены, что я самым искренним образом буду стараться спасти вашу жизнь. Не сомневайтесь в этом». «О, я не сомневаюсь». — Нисколько не сомневаюсь, — отвечал визирь с дьявольской улыбкой, пожимая плечами. — Вот в эту руку я получил рану. Если желаешь, осмотри ее. Султанша поднялась со своего места, чтобы уступить его врачу, и удалилась на другой конец комнаты, делая вид, что занята рассматриванием большой карты, которая была нарисована на стене. Врач взял за руку визиря, который дико и пристально смотрел на него, чувствуя на себе дыхание карампурдари. Паша приходил в такую ярость, что готов был своими зубами растерзать его, если бы только не мешало этому присутствие и мины. Али стал подле врача, так как визирь дал ему знак наблюдать за движениями карампурдари. Доктор, как мы сказали, Взяв визире за руку, обнажил ее, омыл теплой водой и увидел, что пуля прошла насквозь мышцы, совершенно не тронув кости. Нет ни малейшей опасности, объявил Карампурдарь. — Дайте мне клочок бумаги, написать нужные лекарства, которые вы возьмете из аптеки, прибавил он. Когда осмотр раны закончился, султанша сказала. Теперь я буду спокойно, визирь, касательно вашего здоровья. Завтра я не примену осведомиться опять о нем и сообщу вам нужные сведения относительно известного вам плана. Будьте здоровы. — Али, позаботься. Проводи-ка пашу, и скажи, чтобы несколько стражей явилось ко мне, — сказал визирь.